этого не может быть, сказал Ричард и, обернувшись к двери, крикнул. «Улик, Иган! Двое телохранителей мгновенно вломились в дверь, готовые к сражению. Что случилось, магистр Рал? На ком я женюсь? Оба тхорянца замерли в недоумении. Но королева Галия магистрал ответил Улик. Кто она такая? Солдаты обменялись озадаченными взглядами. «Ну, — промямлил Иган: она, королева Галии, Кэлин Амн, мать исповедница. Мать исповедница, кажется, умерла. Что, никто из вас не помнит мою речь перед представителями Срединных земель здесь, в зале совета? Не помните, как я говорил им, что они ради ее памяти должны объединиться с Тхарой?" Улик почесал в затылке. Иган, закусив палец, задумчиво уставился в пол. Райна оглядела остальных в надежде, что они ответят. Наконец, лицо Кары просветлело. "Кажется, я вспомнила, магистр Рал. Но, по-моему, вы говорили о матерях исповедницах вообще, а не о вашей невесте". Ричард обвел своих телохранителей вопросительным взглядом. И все кивнули, подтверждая слова Кары. Что-то пошло не так. Слушайте, я знаю, что вы не понимаете, но речь идет о магии. Тогда выправо магистр Рал согласилась Райне и стала серьёзней. Чары могут нас обмануть. Вы владеете магией, поэтому способны им противостоять. Мы должны верить вам, когда речь идет о волшебстве. Ричард нервно потирал руки. Глаза его бегали с одного предмета на другой, не способные ни на чем остановиться. Что-то случилось. Произошло что-то ужасное. Но что? Может, Зэт снял заклятие? Наверное, у него были на то причины. Может, ничего страшного и не случилось? Зэт с ней, Зэт ее защитит. Ричард развернулся, письмо. Я послал им письмо. Может быть, Зед снял заклятие, узнав, что я отбил Эйдендрилл у Имперского ордена и решив, что больше нет необходимости ее прятать. Звучит разумно, согласилась Кара. Ричард был не в силах унять тревогу. А что, если Келен разозлилась, что он разогнал союз Срединных земель? и заставила Зэды снять заклятие, чтобы все узнали, что у средины земель по-прежнему есть мать исповедница. Если так, то это чепуха. Значит, она просто на него разозлилась. Но если Келин в беде, он обязан ей помочь. Улик, немедленно отыщи генерала Райбиха и приведи сюда. Улик, стукнув кулаком в грудь, испарился. Иган, а ты пойди поговори с офицерами и солдатами. Веди себя как ни в чем не бывало. Просто затей разговор обо мне, о моей свадьбе или что-нибудь в этом роде. Выясни, знают ли другие, что Кэлен мать исповедница. В ожидании генерала Райбиха Ричард расхаживал по комнате, размышляя. Что же делать? Кэлен с Зедом должны приехать вот-вот, но вдруг что-то произошло. Даже если Кэлен на него рассердилась, это не помешает ей приехать в Эйдендрил, причем как можно быстрее, чтобы сделать ему выговор, прочитать лекцию по истории Срединых земель и объяснить, что именно он уничтожил. Может, она даже скажет ему, что свадьбы не будет и что она больше не желает его видеть. Нет. Этому он все равно не поверит. Кэлен любит его и никогда не откажется от своей любви. Он должен верить в ее любовь, как и она в любовь его, Ричарда. Распахнулась дверь, и вошла Бердина с кучей бумаг в руках. В зубах она держала перо. Улыбнувшись с пером во рту, она вывалила свою поклажу на стол. Нам надо поговорить, заговорщицки понизив голос, сказала она. Если вы не заняты. Улик пошел за генералом Райдыхом. Мне необходимо срочно с ним переговорить. Бердина посмотрела на Карусрайны, потом на дверь. Хотите, чтобы я ушла, магистранл? Что-то случилось? Ричард уже выяснил достаточно, чтобы понять важность найденного имени в замке дневника. Все равно до прихода Райбиха делать нечего. На ком я женюсь? Бердина, усевшись на стул, открыла книгу. И перестала принесенные бумажки. На королеве Кэлин Амна у матери исповедницы Анна с надеждой подняла глаза. У вас найдется немного времени? Мне нужна ваша помощь. Ричард, вздохнув, обошел стол и встал рядом с ней. До прихода Райбиха время есть. Что тебе нужно? Она постучала пером по открытому дневнику. Я почти перевела этот кусок Кажется, он очень переживал по поводу того, о чем писал. Но я не знаю двух слов, которые представляются мне важными. Она взяла древнехрянскую версию Приключений Бонидей. Я тут нашла место, где есть эти два слова. Если вы вспомните, что здесь написано, я их определю. Ричард читал Приключения Бонидей сотни раз и думал, что знает ее наизусть. Но скоро выяснилось, что это не так. Конечно, книгу он знал хорошо, но вспомнить все дословно оказалось совсем непросто. Он помнил только сюжет. А если не процитировать точно фразу, толку не будет. Ричард неоднократно ходил в замок искать книгу на известном ему языке, но не нашел ни одну. Поэтому дело с переводом продвигалось медленнее, чем хотелось.